5 -е. минск войска западного и левого крыла калининского фронта за период наступления продвинулись на 200 250 километров и вышли на рубежи западнее городов велиш рудня крике проня где остановились были освобождены ельня духовщина рославль смоленск Уже 12 октября 1943 года началась аршанская операция Западного фронта, но за семь суток упорных боев удалось продвинуться всего на полтора километра, и то не по всему фронту, а на некоторых участках. Гитлеровцы успели создать мощные укрепления, и перед Западным фронтом была лишь часть Восточного вала. Гитлер самодовольно заявил – что Красной Армии никогда не удастся взять этот рубеж обороны. Пока войска стояли в обороне, накапливали запасы боеприпасов, пополняли поредевшие в боях полки и батальоны личным составом, активно действовали разведчики. Несколько дней Жихарев наблюдал через оптику передний край, выискивал возможные места для перехода. Командование отдало приказ взять языка. а подобраться к немецкой передовой невозможно. Минные поля, колючая проволока в несколько рядов, а дальше бетонированные укрепления. В общем, через бинокль найти слабые места не удалось. В ближайшую ночь к немецким траншеям отправились три группы. Задача – найти место для перехода и по возможности взять языка. И основная проблема заключалась в том, Как с языком вернуться назад? Язык по своей воле ползти и вести себя пристойно, тихо, не будет. Кому охота добровольно ползти в плен? Чтобы не рисковать, группы отрядили небольшие по численности по два человека. Таким, в случае обнаружения подходящего места просочиться через уязвимость легче, чем группе из пяти человек. Минусы тоже были. Обычно пленного тащили двое. Да впереди один разведчик проверял, нет ли мин. Не притихли ли где в траншеи часовые. Еще пара прикрывала отход. Огрызнуться огнем в случае непредвиденных ситуаций. Сильно мешали ракетчики, пускавшие осветительные ракеты. Хлопок, взлетает люстра, висящая на парашютике, заливая пространство мертвенным белым светом. «Тогда замри, не шевелись!» «Дежурные пулеметчики бдят и стреляют на любое движение!» Игорь полз к немецким позициям в паре с Хижняком. «Парнем отличным!» «До немцев от наших траншей метров 300-350!» Ползли медленно, тщательно ощупывая перед собой землю. Периодически менялись местами. От момента, когда гасла одна люстра до выстрела ракетчика, всегда был небольшой временной промежуток. Полминуты-минута темноту старались использовать по полной. Перед траншеями, уже когда ряды колючей проволоки преодолели, противопехотных мин полно. На каждом метре по одной-две рисковать не стали. Отползли назад, попробовали в другом месте с нулевым результатом. Затем еще попытка и вновь неудачная, а время неумолимо бежало. Но не зря говорят терпение и труд, все перетрут. Уязвимое место нашлось на стыке двух дивизий. Пробрались за траншею, взяли пленного, аккуратно врезали по голове, связали рот, заткнули и тихонечко поползли назад. Сложно было преодолеть колючку, хижняк впереди землю проверял. Потом стволом автомата поднимал проволоку. Игорю приходилось упираться. «Тащить за ворот пленного!» Только к утру, когда на востоке начало сереть, ввалились в свою траншею да с добычей. Две другие группы вернулись с пустыми руками. Пленный, хоть и ефрейтор был, дал ценные показания о трех рубежах обороны с ходами сообщений между ними – о пулеметных гнездах, кое-что о дислокации и номерах дивизий, занимавших рубежи обороны, а еще о поступлении в войска патронов. Во взводах пехотных выделялись солдаты, которых обучали навыкам боевого применения. После Курской дуги это были первые сведения о поступлении в вермахт нового вида противотанкового оружия. Оба разведчика получили благодарность командования, отправились отдыхать. А через сутки Игоря вызвали к командиру разведроты. В небольшой комнате сидел сам командир роты, командир взвода и незнакомец в форме красноармейца, но без погон. Игорь вошел, поприветствовал. «Садитесь, боец!» – показал на табуретку Саватеев. «Ты позавчера пленного взял?» «Так точно!» Их группа катков и Хижняк смогли выполнить приказ. «Сможешь пройти тем же маршрутом?» «Попробую». Девка попробовала, бабой стала. «Пройду, если не изменилось ничего. Мало ли минные поля поставили? Я не сапер». «Людей на ту сторону перевести надо». «Сколько человек?» «Двое. Ты проводник. Перевел за первую линию траншей и назад». «Никакого шума, языка. Сопроводил назад. Ползти придется. место открытое никаких естественных укрытий», – честно предупредил Игорь. «Они люди опытные. Во время перехода будут выполнять все твои указания. Выход в полночь». «Слушаюсь». «И держи язык за зубами. Куда с кем, молчок». «Товарищ командир, я не первый день в разведке. Правила знаю». «Напомнить лишний раз хочу! Ступай!» Игорь весь день никто не беспокоил. На кухню сходил да спал. Поздним вечером, когда солдаты уже спали, к землянку пришел Жихарев. Толкнуть игорь хотел, а тот сам поднялся. Готов был. Подошли к штабу. А там уже Саватеев и с ним двое. Плащ накидками прикрыты. Игорь сразу смекнул. Форму немецкую прикрывают. Наверное, из армейской разведки. В смысле, разведотдел из армии. Они глубинную разведку осуществляют. На 150-200 километров в тыл врага забираются. Задачи у них посерьезнее. Сватеев сам проводил Игоря и разведчиков в наши траншеи. Традиционные на путстве не пуха, ни пера! Чёрту!» Игорь, а за ним двое неизвестных, поползли из траншеи на нейтралку. Люстры висели аж в двух местах. Но поблизости от немецких позиций пулеметчикам за границей света не видно ничего, поэтому Игорь шел в рост. Глядя на него, и разведчики шагали. Метров через сто пятьдесят Игорь лег. Разведчики повторили его действия. За весь путь они не проронили ни слова. У одного, что помоложе, немецкий ранец в руках. Ползти с ним неудобно. Молодой снял плащ-накидку, надел ранец на плечи. Так руки свободны, ползти сподручнее. Поползли друг за другом, буквально упирались головами в сапоги переднего. Когда взлетела ракета, замирали все. Видимо, был опыт перехода. От места выхода из нашей траншеи пришлось отклониться вправо. К месту стыка немецких дивизий. Получалось дальше. Но безопасней. Подползли вплотную. Временами доносилась приглушенная немецкая речь из траншей. Запах табака. Вдруг игорь по сапогу похлопывают. Обернулся. А тот, что за ним полз, знаки какие-то делает. Непонятно. О знаках не договаривались. Игорь развернулся к разведчику. Прошептал. Что случилось? Со вторым проблема. Смотреть надо. «Да немцев рукой подать, а тут досадная заминка!» Подползли к молодому, тут головой в землю уткнулся, тронули молчит. Игорь по голове провел, она мокрая от крови. Наповал. Оба выстрела не слышали, случайная пуля прилетела с нашей стороны. Именно случайная. Приборов ночного видения или прицелов не было тогда. а за 300 метров в темноте попасть ни один снайпер не сможет. Нужно было что-то экстренно решать. И право это всецело принадлежало не Игорю. Если оставить труп здесь, утром немцы его обязательно обнаружат, перенесут в траншею, что за неизвестный в немецком амбудировании привлекут ГФП, а то и поисковых собак с ярями И беда приключилась, когда немецкие траншеи рядом, меньше броска гранаты. Разведчики должны были перейти траншею, а Игорь вернуться назад, в свой взвод. Теперь все летело кувырком. Старший прошептал Игорю в ухо. «Возвращаемся, тащим убитого». Это оказалось не так просто. Игорь надел на себя ранец, разведчики легли рядом с убитым. Надо было ползти самим, опираясь на одну руку, другой тянуть тело. В разведке железный закон – своих убитых и раненых не бросать. И если убитых в случае критической ситуации приходилось вынужденно оставлять, присыпать землей в укромных местах, то раненых, как бы тяжко ни приходилось, тянули с собой. Немецкие разведгруппы действовали жестче, беспощаднее. Легкораненые уходили с группой, а тяжело тяжелораненых зачастую добивали свои же. Наши разведчики об этом знали и коллег с противной стороны презирали. До середины нейтралки, куда свет ракет почти не достигал, доползли через час, выдохлись, передохнули маленько. Старший явно раздумывал, Игорь его прекрасно понимал. Нелепая трагическая случайность. перечеркивала все планы. У старшего, по мнению Игоря, было два варианта. Первый – дотянуть тело убитого до наших траншей, сообщить о произошедшем начальству. Там подберут замену и повторят попытку. И второй – старший может попробовать уйти один. Но разведчик принял третий вариант – Когда после небольшого отдыха поползли в нашу сторону, наткнулись на небольшую воронку от крупнокалиберного снаряда. Игорь хотел взять в сторону, разведчик сказал «Спускаемся». Игорь возразить хотел «Спуститься легко, а как тело вверх тащить? Земля рыхлая, осыпается, но не возражал. Кто он такой? По званию рядовой, а сейчас проводник». Его дело толково провести разведчика через немецкую передовую, но старший явно имел другой план. «Снимай с убитого одежду, переодевайся». Игорь рот открыл возразить, но старший добавил. «Это приказ, не обсуждается». Игорь снял с себя одежду, с помощью старшего разул и раздел убитого руки и ноги уже качинить начали. Надевать амбундирование с трупа было неприятно. но шинель, галифе и сапоги подошли. А теперь одеваем убитого в твое. Пришлось помучиться. В голове у Игоря вертелись вопросы. Главное, зачем? Чтобы убитого за Игоря приняли? Не посчитали дезертиром? До наших всего метров 150-200. Если старший тащить не хочет, Игорь может сползать за помощью сам. Но старший огорошил. Знаю, о чем думаешь. «Для чего маскарад переодевания Времени у меня нет. Операция отработана. Через двое суток...» Старший посмотрел на фосфорицирующий циферблат часов. «Нет, уже через сорок часов. Мы должны быть в Минске, и ты пойдешь со мной. Документы в нагрудном кармане. Единственное, рут не открывай. Отвечать буду я». «Немецким владею свободно», – ставил Игорь. «Уже ли?» удивился старший тогда называй меня гермайор генрих баумгартнер яволь слушаюсь гермайор у тебя хороший немецкий берлинский акцент разговоры разводить некогда нам еще передовую перейти надо до утра два часа а мы на нейтралке о игорь кивнул в сторону убитого не по людски конечно но если я вовремя не появлюсь на встрече Убитых будет значительно больше. По документам ты Фридрих Лемке. Фильдфебель. Место службы отдельная саперная рота. На самом деле Абвергруппа 107. Дислоцируется в Борисове. Подчинена Абверкоманде 103. Абвер нешебенштеле Минск. Запомнил? Так точно. Игорь повторил все в точности. И сам ошалел. Ну и размах у армейской разведки. и усомнился старший не называл настоящего имени и места службы тогда с чего игорь решил что это армейская разведка с равным успехом это может быть гру или нквд как и другая спецслужба наши разведшколы и разведцентры подразделения на манер немецких тоже маскировались под саперов интендантов радистов кстати обверггруппа сто при группы мидте имела позывной «Сатурн», действовало против войск Западного и Калининского фронтов РККА. В Белоруссии действовала под вывеской службы связи «Фэрбидунгсштелле» АКБ, командовал полковник Остлер. Разведывательные подразделения в апвергруппах имели порядковый номер, начинающийся с единицы, диверсионные подразделения с цифры 2, а контрразведывательные с цифры 3. 103-я обверкоманда имела подчинённые ей обвергруппы 107, 108, 109, 110 и 113. Контингент подбирали из военнопленных и местных жителей, желающих служить Рейху. Руководил обверкомандой лейтенант Борман. Группа 107 занималась подготовкой радистов и переброской их за линию фронта. Для этого 107 группе придавалась авиагруппа Хайдриха. сформированная из военнопленных советских летчиков, техников и механиков. Имела на оснащении наши легкие самолеты У-2 в количестве восьми штук. Располагалась на аэродроме под Борисовым. Игорь ничего о структуре и задачах обвер обверкоманды, документы которой лежали в кармане, не знал. Да и сам поворот событий был для него неожиданным, шокирующим. «Тогда поторопимся», Приказал майор. Снова поползли в сторону немецких позиций. Времени 4 часа. Самое сонное время. Точно тем же маршрутом добрались до траншеи. Первым подобрался Игорь. Прислушался. Потом заглянул. В траншее пусто. Солдаты спали в землянках. Часовой где-то прислонился к стенке. В полудреме. Игорь перемахнул через траншею. Отполз. Тут же на его прежнее место прыгнул старший. Кто он по документам, Игорь уже знал. Но как-то неудобно называть его Генрихом, фамильярно. Решил, пусть будет гер -майор. Игорь даже подозревал, что немецкое звание соответствует настоящему у разведчика. По опыту, по возрасту вполне, как и по уровню поставленной задачи. Сержанта на такое задание точно не пошлют. если только помощником, как Игоря. За траншеями пришлось снова ползти метров сто, потом поднялись. Игорь обратил внимание, что майор идет бесшумно. Ни на одну банку пустую не наступил, ни на ветку. Стало быть, навык ходьбы в тылу есть. Такое быстро не приходит. Миновали вторую линию траншей, не скрываясь. Тут уж впереди майор, подчиненный, как и положено, сзади. Майор на часы поглядывал. До рассвета километров десять одолели. В какой-то деревушке остановились. Майор поднял руку и вышел на середину дороги перед грузовиком. О чем он говорил с водителем, Игорь не слышал. Но майор приказал. Кузов. А сам сел в машину, где рядом с водителем сидел ефрейтор. Благо, кабина широкая, большая, да и сам грузовик «Блюсинг» здоровенный. В кузове наш ЗИС-5 целиком поместится. Игорь забрался в кузов, где находились несколько солдат, сидевших на пустых снарядных ящиках. Один обратился к Игорю. «Камрад, закурить не найдется? Угости сигаретой!» «Сейчас!» Игорь пошарил по карманам. Он в всегда брал сигареты и зажигалку. Сам не курил, но пригодится табаком след посыпать, чтобы собака не учуяла, а зажигалка, если костер развести или поджечь что-нибудь. В левом кармане обнаружил запечатанную пачку, протянул солдату. «Можешь взять две?» «Спасибо!» Солдат вытянул две сигареты, одну в рот взял, другую за ворот пилотки припрятал. «Ехали долго, около часа». Наконец грузовик остановился. «Эльтфебель-Лемке, на выход!» Скомандовал майор. Игорь спрыгнул с борта. Вокруг дома стоят. «За мной!» Майор ориентировался уверенно. То ли карту досконально изучил, то ли бывал здесь. А Игорь в полном неведении. «Мы в Хаусова!» Подсказал майор. «Да Орша километра три-четыре!» «Орша была крупным железнодорожным узлом». Оттуда рельсовый путь на север шел, к Витебску. На восток – к Смоленску, уже занятому нашими войсками. На юго-восток – к Ричеву. От последнего – к Могилеву. Майор дождался, когда появится легковушка. Остановил властным жестом. «Солдат, приказываю отвезти нас к железнодорожному вокзалу». Пешком немецкие офицеры не ходили. Майор приказывал властно – И водитель не посмел ослушаться. Пока ехали, Игорь, сидевший на заднем сиденье, внимательно смотрел по сторонам. Немцев в городе полно, ведут себя спокойно, никакой паники не чувствуется. Солдат остановил машину на площади у вокзала. Разведчики покинули машину. Почти сразу к ним подошел патруль. «Ваши документы». «Нашим патруля был лейтенант. Немного сзади два солдата. У всех троих на груди на цепочках полулунная крупная бляха. Плевая полиция. ГФП. Могут остановить и проверить любого». Майор не спеша достал из нагрудного кармана документы, протянул. Не нервничал, вел себя спокойно, даже вальяжно. «И такое поведение сразу чувствуется». Лейтенант документы изучил, вернул, козырнул. «В Борисов следуете!» «Вы угадали, лейтенант!» «Я не просто провидец, просто знаю, где базируется ваша группа. Фельдфебель с вами?» «Да, это мой подчиненный!» «Если увидите обер-лейтенанта Гирша, передавайте привет. Мы учились вместе!» «Сейчас его подразделение в Минске. Мы можем не встретиться!» Лейтенант удовлетворенно кивнул. Когда патруль отошел, майор тихо сказал. «Проверял. Гирш, командир Абвергруппы 215, диверсанты. Запомни на всякий случай». Майор к заброске в немецкий тыл явно готовился. Знал звание и фамилии начальников Абвергрупп и команд, их дислокацию. При таком мимолетном каверзном вопросе можно засыпаться, вот как сейчас. Летенант из ГФП оказался не так прост, но и майор подготовлен на совесть. Игорь знал его несколько часов и пока не очень надеялся остаться в живых, если честно. Небольшой прокол в подготовке, и весь маскарад летит к чертям. ГФП фактически аналог СМЕРШа, и контрразведчики там подготовлены хорошо. Игорь сам сейчас убедился. Майор выглядел невозмутимым. И Игоря эта выдержка порадовала. Есть надежда, что сработаются. Прошли на вокзал, майор приобрел по воинским проездным документам билеты на поезд до Могилева. Поезд должен был идти кружным путем, через Барани, Шилов. Состава пришлось ожидать около часа. Зашли в станционный буфет, перед входом надпись на немецком и русском «Только для немцев». Обслуга из русских, но по-немецки лопотала шустро. Приспособились за годы оккупации. Меню из немецких блюд. Майор просмотрел его мельком. «Два из бана и пива Фридрих, вы какое предпочитаете?» «Светлое, а темного у меня изжога Официант, стоявший у столика, кивнул. «Ай, момент!» На самом деле приготовлено было хорошо. Или Игорь проголодался... Но съел быстро. на еще пиво, по которому соскучился. Пиво бычковое из Германии. Вкус отменный. Майор ел деликатно, не спеша. Все же офицер, а не фельдфебель. Расплатился рейхсмарками, хоть на оккупированных территориях были в ходу оккупационные марки. Когда вышли на перрон, майор тихо сказал. «Молодец, хорошо держишься». Я за тебя беспокоился. Ну да, знал бы он, что Игорь и в Германии был. Буфетом его не удивить. Подъехал поезд. Не товарные вагоны, в каких возили наших бойцов, а самые настоящие пассажирские. Только колея перешита на европейскую, узкую. От того и вагоны маленькие. Купе уже оказался пассажир. Гаупман со знаками артиллериста. От Гаупмана попахивало спиртным... Он увидел эмблемы связиста на майоре и сапера у Игоря. «Нарапаете от русских?» «Почему вы так решили?» «Вопросом на вопрос ответил майор». «Ваше место на фронте». «По-моему, вы тоже направляетесь не на фронт». но «Я за пополнением», – буркнул гапман «Вы пить не желаете или побрезгуете?» «С удовольствием». Гаупман вытащил из саквояжа бутылку коньяка, раскладной стаканчик, налил, предложил майору, все же он старше по званию. «Прозит», — приподнял стаканчик майор, поднес его к носу, понюхал, сделал глоток. «Коньяк хорош», — и допил медленно, смакуя. «Мне кажется, вы штабная крыса», — заявил Гаупман. Плеснул себе спиртное в стаканчик и опрокинул в рот. Стаканчик был мал, граммов пятьдесят, но немцы обычно не пили залпом. «Почему же?» «На фронте так не пьют, там каждый день как последний». «Вы правы, я не стреляю по врагам, мое дело связь, согласитесь, нужная служба». Вагон раскачивало на стыках, дверь сдвинулась, на пороге стоял офицер. Из-за его плеча был виден солдат. «Патруль, приготовьте документы!» Каждый протянул свои. У Гауптмана, кроме офицерского удостоверения, был приказ и командировочное удостоверение. Проверяющий сразу ему вернул, взял документы майора. «Фэрбидунгсштелле?» Переспросил он. «Господин обер-лейтенант, вы же читать умеете? Зачем озвучивать?» «Простите, служба!» Стушевался обер-лейтенант. У Игоря проверять не стал. С военной разведкой связываться армейские офицеры не любили. У Абвера вечно секреты, только геморрой наживешь. Когда патруль перешел к следующему купе, Гаупман протянул. «А вы говорили, гермайор что связист. Думаете, я не знаю, что такое фэр Бидонгштейли? Никакая это не служба связи». Из-за вас, из-за вашей службы война идет не так. Почему? на Ваш канале заявил, что Россия – это колос на глиняных ногах. Обманули фюрера, обманули армию. У России оказались большие людские и мобилизационные резервы, а еще помощь по ленд -лизу. Гаупман явно считал Абвер и все разведслужбы Рейха виноватыми в поражениях вермахта, военной кампании. Замолчал, смотрел в окно, пил в одиночку. К счастью, поезд уже подходил к Могилеву. Проводник прошел по вагону, предупредил о станции. А что собирать вещи, когда из груза только ранец? И что в нем Игорь не знал? Хотя посмотреть хотелось. Вдруг проверка патруля. С Гопманом не прощались. Он смотрел на обоих с пренебрежением. Выйдя на перрон, майор решительно направился в город. Игорь шагал за ним. Плохо, что он не знает задания, целей. Случись непредвиденное, он не знает, что предпринять. Возвращаться назад. Еще когда подъезжали к городу, он видел из вагона, что окраины города пострадали от войны. Но центр был в приличном состоянии. Дома целые, ходят люди, проезжают машины. Причем только военные. Майор шел быстро, явно торопился к известному ему месту, поскольку проходил через дворы, сокращая путь. Игорь понял, майор в Могилеве уже был. Спешка объяснилась довольно быстро. Из переулка вышли на улицу. Майор остановился. — Видишь, вон там, Вандеррер. — Зеленый. — Да, у меня там встреча. Ты стоишь, наблюдаешь. В случае нештатной ситуации открываешь огонь, отвлекаешь на себя. Наша задача – дать возможность уйти нашему человеку из машины. Если подам сигнал, махну рукой из открытого окна, подойдешь, передашь ранец, вопросы. Все понятно. Игорь сразу передернул затвор парабеллума, поставил его на предохранитель, сунул в кобуру, Но клапан не застегивал. теперь открыть огонь дело одной секунды, но он четко понимал, в случае попытки захвата майора и его визави, открой Игорь огонь, тут же станет мишенью целью номер один. Был бы хоть автомат, а пистолет хорош только для ближнего боя. Чувствовать себя под одной уткой не совсем комфортно, но таковы правила, придуманные ним. Вандерер был машиной небольшой. Такими пользовались в вермахте чины невысокие. Майор неспешной походкой направился к машине. Наверняка по пути обшаривал взглядом окружающее пространство. Нет ли опасности? Поравнявшись с машиной, открыл дверцу. Сказал несколько слов «уселся». Уже хороший знак. Контакт с агентом состоялся. Игорь вертел головой. метрах в тридцати идут две пожилые женщины. Полусотни метров, два солдата, но они удаляются, и машин не видно. Остаются дома. Но за окнами никто не стоял, не наблюдал. Майор приоткрыл окно, поднял вверх руку. Игорь сигнал уловил. Ленивой походкой направился на другую сторону улицы, поравнялся с машиной. Задняя дверца распахнулась, он снял ранец. Забросил на сиденье, уселся сам. Человек за рулем был в плаще, шляпе, отвернул в сторону лицо. Конспиратор хренов. Майор взял ранец, открыл, вытащил из него небольшой пакет, положил себе на колени. Потом протянул Игорю другой небольшой пакет. Положи в карман, там фотопленка. В случае непредвиденной ситуации вскрой. Пленка не проявлена, засветится. Бери ранец и возвращайся на прежнее место. Игорь взял ранец за ремни, вышел. Прикрыв дверцу, вернулся на угол. Место для наблюдения удобное. Майора не было еще четверть часа. Видимо, шел серьезный разговор. Затем майор вышел, машина тут же поехала. Лицо у майора было бесстрастное. На Навстречу успели уже хорошо. Если опоздали бы, пришлось бы ждать двое суток. О том, что видел, забудь. «А что я видел? затыл в шляпе!» «Вот и его забудь! Нам на вокзал!» Пока майор покупал билеты, Игорь стоял в стороне. Вернувшись, майор сказал, «Наш поезд через два часа. Пора перекусить». Кто бы был против? То ли рацион вокзальный лучше, чем ворше, то ли майор довольный встречей, расщедрился. Но заказал он рульку и пиво. Игорь и в свое время такое не пробовал, а на войне тем более. Но запеченная свиная нога оказалась выше всяких похвал. Игорь про себя обматерил немцев. Надо же, война идет, не в тылу, уже не очень глубоком, пиво пьют и рульку жрут. Еле и пили пиво не спеша, до поезда уйма времени. Когда сели в купе, майор снял китель и сапоги. «Надо вздремнуть, до Минска почти три часа, и тебе советую». Игорь тоже улегся на полку, прикрыл глаза. Но в безопасности себя не чувствовал. Все же в тылу врага, был на стороже. Отдых требовался, бессонная ночь сказывалась. При подъезде к Минску в дверь постучал проводник. «Господа, подъезжаем, попрошу приготовиться».